Кеву подошли в воскресенье утром. Не доводя до города, их разместили в большой, широко раскинувшейся деревне, где хорошо накормили. В половине второго ночи их разбудили и погнали в Киев, колыбель и жемчужину Украины. Никогда в жизни Швек не видел такого огромного города. С 7 утра до 3 часов дня они проходили по улицам, окружённые густыми рядами войск и не могли выйти из города. Дома и домики стояли бесконечными рядами, а перекрёстков нельзя было исчесть. Огромные толпы народа глазели на них с тротуаров, и всёдо был слышен радостный говор: "Вон пленных ведут, опять наших много забрали". На что городовые, дополнявшие конвой, шедшие шполерами возле пленных, отвечали: "Очень много, скоро война кончится, победим врага". Если пленных Удивляли обширные пространства России, поля, луга, леса, которые они прошли. То величие Киева их просто поразило. Люди, имевшие кое-какие знания или думавшие, что они обладают географическими познаниями о России, были совершенно сбиты с толку. В 11 часов учитель сказал: "Это невозможно. Ведь это же Киев. А в Киеве около 800.000 жителей. За то время, что мы идём, Мы могли бы пройти шестимиллионный Лондон. Иначе тут должна быть только одна улица. Через одну улицу мы шли уже два раза, говорил кто-то за ним. Я это узнал по одной вывеске. Там было написано по-русски и по-французски. Это какая-то французская фирма. Так это, наверное, было отделение в другом квартале, спрашивал вольно определяющийся. Не-не-не, тот самый дом, и магазин был тот самый, отвечал ему решительно и определённо голос. Ребята, Раздался голос Швейка. По одной площади мы проходили 5 раз. Это та самая, посреди которой стоит памятник. Но каждый раз мы туда приходим с другой стороны и по другой улице. Фирмы-то там, правда, другие, но памятник тот самый. Они ещё нас будут водить долго, чёрт возьми. Они над нами издеваются. Швейк не ошибся в своих предположениях. Так было на самом деле. Когда неудачи постигали русские войска на фронте, генеральный штаб, желая в тылу успокоить русскую общественность, переводил с места на место огромные массы пленных, как переносит кошка котят, чтобы показать свои успехи на фронте. Это был очень простой и оказывавшийся великолепный действие трюк. Генеральный штаб считал пленных с самого начала войны и помещал в газетах сведения, что количество пленных, взятых в такой-то и такой-то битве, достигло таких-то и таких-то цифр, заканчивавшихся обычно четырьмя, пятью или шестью нулями. Огромные поезда с пленными, перевозимыми от станции к станции, и бесконечные их ряды, проходившие по улицам больших городов, газетные сообщения всё было направлено на то, чтобы поддержать бодрое настроение населения, начинавшего относиться отрицательно к войне, что заметил даже бравый солдат Швейк, сказав: Мым тоже по горлу надоела эта война. Чтобы информационные бюро всех государств работали одинаково, в Австрии часто коротко и сухо сообщалось, что наши войска перед превосходящими силами противника отошли на заранее подготовленные позиции, оцениваемые военными специалистами как неприступные. А через 3 дня из этих неприступных позиций удирали изо всех сил, между тем как пространное информационное сообщение гласило, Зводный командир Васлов-Крупичка взял в плен 6 яростно оборонявшихся русских, что свидетельствует о героизме и отваге австрийских войск и о твёрдой решимости не уступать неприятелю. В России эта система солдат-героев после русско-японской войны была оставлена. Только изредка, для разнообразия в сообщениях из действующей армии пользовались рассказами о богатырских подвигах казаков. Больше же манипулировали с пленными. Если бы кто-нибудь сейчас взялся и сосчитал по французским, английским, русским и немецким газетам и журналам, сколько их армии взяли пленных, то у него получилась бы такая цифра, которую не могли бы прочитать никакие астрономы.